двести шестнадцатое май восьмой царство мое, которое не от мира сего в мире всем в сознании человека должно утвердиться трудно совместить несовместимые суету жизни дела бывательские с величием беспредельности но даже и они имеют смысл и значение, ибо приводят дух к осознанию их приходимости и невозможности ими жить и в них погружаться после перехода великих границ. Только пониманием приходимости текущего часа можно идти через жизнь, не в ы л а ч а за собой тачку к а т о р ж н и к а прикованного цепями к земному. Так в рабстве или свободе таков плотного мира п р и в е т на земле человек. Конечно, свобода в духе. Двое могут жить рядом, выполнять одну и ту же работу и быть один свободным, другой рабом. Об освобождении многие мечтают. Первым шагом к нему будет осознание ограничений тела тюрьмы и рабской зависимости мышления от внешних условий. Даже скорлупа ауры уже ограничена. Трудно пробить ее и выйти на космический простор. Но осознание плотных пределов уже породит стремление выйти за их границы. а осознающий свое рабство в цепях плотного мира ближе к освобождению от них, чем не осознавший. Осознавший освобождение будет считать смерть и радоваться в о з м о ж н о с т я м надземной свободы. Не осознавший перейдет в тонкий мир, связанным по рукам и ногам, ибо что свяжете на земле, будет связано на небесах, то есть в тонком мире. Цель жизни есть самопознание человеком свойства, возможности своего духа, заключенных в глубинах его.